В Облонск я не полетел и в консульство звонить не стал. На следующее утро я собрал вещи, поехал в аэропорт, купил билет на ближайший рейс и улетел домой. В самолете я заснул и проспал до посадки. Странно даже. Казалось бы, после всего, что произошло, я место себе не должен находить. А я спокойно спал и видел сны. Не помню о чем, но очень приятное. Меня не тревожило то, что должно было произойти. Мне было все равно. Абсолютно. Я знал, что больше от меня ничего не зависит. И был просто рад тому, что пришел конец всем кошмарным видениям. В аэропорту меня встретила Настя. «Как ты узнала, что я возвращаюсь?» – удивился я. «Получила сообщение от информационной службы». «Ну да, конечно, я же зарегистрировался на рейс». Настя поднесла Уин перстень к указателю стоянки такси и тотчас же рядом с нами материализовался двухместный смарт-мобиль. Мы сели в машину, Настя назвала адрес, и мы поехали. Настя сидела слева от меня и молча смотрела вперед, на улицу, ровную как стрела, с нарисованной по центру прямой белой линии, с ухоженными газончиками и кустиками, тянущимися вдоль тротуаров, и огромными серебристыми информационными башнями, высовывающимися из-за домов. Странно, как я раньше не обращал внимания на то, как их много. Я посмотрел на профиль жены, красиво прорисовывающейся на фоне тонированного стекла. «Как поживают твои родители?» – спросил я. «Хорошо». Настя даже не скосила глаз в мою сторону, хотя я и не припомню, когда в последний раз мы говорили о ее родителях. «Давай пригласим их к нам в гости», – предложил я. «Давай», – согласилась Настя. «В эти выходные?» «Боюсь, что в эти выходные не получится». И все, никаких комментариев. Мы можем сами навестить их. Они не любят гостей. Я не знаком с твоими родителями. Тебе мало меня одной? Смарт-мобиль остановился возле нашего дома. Кирпичное двухэтажное строение. Перед домом ухоженная лужайка с цветником. Над двускатной крышей возвышается серебристый конус информационной башни, растущий на заднем дворе. «Что ты хочешь на ужин?» спросила Настя, едва мы переступили порог. «А что ты сама хочешь?» спросил я. «Мне все равно. Я буду то же, что и ты». Тишина. Как будто все умерли в доме. Я тихо открыл двери и вошел в комнату жены. Настя неподвижно стояла перед трюмо с большим овальным зеркалом и смотрела на свое отражение. Я подошел к ней сзади и осторожно взял за плечи. Наклонился и поцеловал в шею. Она пахла, как моя жена. Как настоящая женщина. «Я возвращаюсь в Москву», – тихо произнес я. «Когда?» – спросила Настя. «Скоро, может быть, завтра». «Хорошо, я закажу тебе вещи». В прежнее время жена сказала бы мужу, «Я соберу твои вещи». Я повернул Настю к себе лицом. Мои ладони скользнули по ее рукам, пальцы сомкнулись на запястьях. «Я хочу, чтобы ты полетела со мной». «Нет». «Почему?» «Не хочу». «А если я тебя очень попрошу?» Настя улыбнулась и приложила свой пальчик к кончику моего носа. «Нет». «Почему?» – настойчиво повторял я. «Петенька, дорогой, ну что ты как маленький?» Настя недовольно наморщила носик. «Ты ездишь в Россию по работе, а мне что там делать? Там же нет информационного поля, а значит нет элементарных удобств, к которым я привыкла». «Хорошо». Я заранее еще до самолета продумал все свои действия, в том числе и на тот случай, если Настя откажется от предложения посетить Москву. Поэтому я не торопился, а делал все обстоятельно. Я снял пиджак и по локоть закатал рукава рубашки. Подошел к столику контроллеру, точно такие же, стеклянные, круглые, на высокой витой ножке имелись в каждом доме. И приложил уин перстень к встроенной в стеклянную поверхность ячейки дозатора. В глубине стекла загорелись бледно-голубые цифры, показывающие состояние моего уин-счета. «Большой пожарный топор!» – громко и отчетливо произнес я. А на всякий случай еще и представил то, что хотел получить. По краю стеклянного круга пробежал зеленый огонек, означавший, что заказ принят и оплата произведена. «Зачем тебе топор, Петя?» – спросила Настя. Я посмотрел на жену. На ее лице не было даже тени тревоги. Она просто не понимала, зачем мне понадобилась эта вещь. Ну что ж, хочу навести и порядок на заднем дворе. Рядом со столиком материализовался топор, точно такой, как я хотел, с длинным красным топорищем, с широким сверкающим лезвием и тяжелым металлическим штырем на обухе. Топор неподвижно висел в воздухе, как будто закона гравитации для него не существовало. Я ловко ухватил топор за рукоятку, улыбнулся довольно и, как бывалый лесоруб, закинул его за плечо. «Ты не сказал, что заказать на ужин», — напомнила жена. «Закажи что-нибудь на свой выбор», — ответил я и направился к двери, ведущей на задний двор. «Милый, я буду есть то же, что и ты». «Ну, значит, сегодня мы останемся голодными», — сказал я и распахнул дверь. Солнце уже почти закатилось. Лужайку, бассейн и информационную башню на заднем дворе освещали летающие фонари. Парившие в разных концах двора, они собрались надо мной, едва я вышел из дома. Трава на газоне оказалась аккуратно постриженной. Но на самом деле она просто не росла выше или ниже установленной нормы. Она вообще не росла, потому что она была не настоящая. Я подошел к основанию информационной башни. Вершина ее, возносящаяся на 10 высоту, вытягивалась там в тонкую спицу, а внизу, чтобы обхватить основание башни, за руки должны были взяться пятеро человек. Я провел пальцами по ее теплой, чуть шероховатой поверхности, блестящей так, будто она была облита расплавленным свинцом. Отступив на шаг назад, я перехватил топорище обеими руками, размахнулся как следует и наполовину вогнал лезвие в тело информационной башни. «Петр!» — вскрикнула вышедшая следом за мной во двор Настя. «Что ты делаешь?» Я выдернул лезвие топора. Глубокий шрам на теле информационной башни на глазах стал затягиваться. Не дожидаясь, когда он исчезнет, я снова размахнулся и ударил в то же самое место. «Еще раз! Еще!» «Петр!» — подбежав сзади, Настя схватила меня за руку. «Нет, дорогая, теперь меня уже не остановить». Дернув плечом, я освободил руку и нанес новый удар в основание башни. Настя снова попыталась меня остановить, но я оттолкнул ее так, что она упала на траву. «Ты совсем спятил в этой своей России!» – закричала она, приподнявшись. «Может быть», – быстро глянул на нее я. «Но, ты знаешь, мне это нравится!» И еще раз махнул топором. Башня пыталась сопротивляться, но рана на ее теле с каждым ударом становилась длиннее и глубже. На ее стороне были миллиарды работающих нанороботов. На моей – то, что материал, которым я кромсал, был пластичным и мягким, а топор – тяжелым и острым. Я понимал, что работа мне предстоит нелегкая. Но я был готов потрудиться на совесть. «Зачем ты это делаешь?» – тихо произнесла у меня за спиной Настя. «Хочу узнать, кто ты на самом деле», – ответил я, не оборачиваясь. «Тогда просто оглянись». «Нет, здесь я не могу быть уверен в том, что это действительно ты». Здесь все не настоящее, здесь меня все время пытаются обмануть. Это глупо. Возможно. Чего я не мог понять, так это почему никто, кроме Насти, не пытается меня остановить? Почему не исчезнет топор в моих руках? Почему мириады Уинов, заполонившие мой организм, не начнут пожирать меня изнутри? Может быть, тот, кто всем этим заправляет, пока еще не понял, что происходит. Или же он просто не воспринимал меня всерьез. Кто я для него? Муравей, пытающийся укусить за ногу наступившего на него слона. Я не идиот и не надеялся в одиночку одолеть систему. Но то, что я делал, доставляло мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Ладно, посмотрим, что там дальше будет. Я ненадолго прервался, чтобы смахнуть пот со лба, и снова принялся за работу. Наконец-то я делал то, что хотел. Как же мне это нравилось!